навестить по просьбе Нины Петра Данилыча Громова. По дороге завернул на телеграф, послал депешу дочки. Еду домой, жив-здоров, отечески целую, Инакентий Груздев. Психиатрическая лечебница отличалась чистотой, порядком. Иннокентия Филатыча ввели в зал свиданий. Ясеневая мягкая мебель, в катках цветы, много света.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 Доктор приказал сестре принести из шкафа номер десять папку номер тридцать пять. Больной наш странный. Он больной и не больной. В сущности, его можно бы держать при хорошем уходе и дома. Это передайте там. Больной почти во всем нормален, но иногда он плетет странную колесицу, считая своего сына разбойником и убийцей. Ах! — Какой невежа! — хлопнул себя по коленкам Иннокентий Филатович и состроил возмущенное лицо. — Нет уж вы, держите его, ради бога, здесь! Он сумасшедший, обязательно сумасшедший! — Вы не верьте ему, господин доктор, он только прикидывается здоровым. Я его знаю, и болтовне его не верьте. Я по себе понимаю, я ведь тоже ненадолго сходил с ума. — Ах так? — — Да как же! — радостно во все бородатое лицо заулыбался старик, предусмотрительно придерживая концами пальцев зубы. — До того наглотался как-то водки до коньяков, что живому человеку едва нос не откусил. — Поверьте совести! — людей перестал узнавать в натуре. Вот дожрался до чего. — А кто же вас вылечил? Э, какими средствами? —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 Так вот уцапал меня, что...» Сестра принесла портфель. «Вот, глядите!» — сказал доктор и вынул из портфеля полстопы стопы бумаги. «Это коллекция прошений Громова на высочайшее имя, на имя министров, архиереев, председателя Государственной Думы и какому-то Ибрагиму Оглы. Так-так, черкесец, я знаю!» «Ах, знаете? А вот еще письмо на тот свет. Анфисе. Тоже знаете?» Это не знаю. Это убито до меня». «Кем?» «Ибрагимом углы». Иннокентий Филатович резко смолк, надел очки, стал читать неумелый почерк Громова. «Ваше императорское величество, царь-государь, вникните в это самое положение».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 А пишет тебе твой благодетель, Петр Данилыч Громов, понапрасну сумасшедший, через сына Прошку, через змееныша. Ведь ты тоже, и Ибрагим Оглы, сидишь в нашем желтом доме. Ты тоже сумасшедший, только в другой палате. Я тебе гаркал, а ты кричал на меня, цыха, отрезана! Дурак ты, сукин ты сын, после всего этого и более ничего. А ты пиши ответ. Седлай коня своего белого, пожалуйста, который есть подарок мой, И скачи, пожалуйста, к окну. Я выпрыгну, тогда мы ускачем к наиглавнейшему министру. Пиши, дурак, дьявол лысый, срулна окаянная! Письмо Анфисе. Анфиса — ангел самый лучший. Ты не стой, не стой, на горе крутой.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 Иннокентий Филатыч и доктор приостановились. По паркетному полу танцевали пары. Принчал рояль. В дальнем углу пиликал на скрипке длинноволосый, посматривая в окно на пожелтевший сад. Вот высокий черный диакон в рясе шагает с весьма серьезным видом, руки воздеты вверх и в стороны, вытаращенные глаза неподвижны, размеренно возглашает, как по священной книге, Твоя правда, моя правда, Твоя правда, моя правда, Правда от Мельхиседика, Первая и Вторая Правда. Красивая девушка, изогнувшись на бархатной софе, Мягко жестикулирует, ведет любовный разговор С воображаемым соседом, В милых ласковых глазах Туман недуга. Нет, — Нет-нет, Дима, вы ошибаетесь. Здесь нет никого. Здесь мы одни. Так целуйте же скорее! Она вся подалась вправо в пустоту, но вдруг схватилась за голову и с ужасом отпрянула. — Мертвый! Мертвый! Мертвый! К ней подбежала сестра. Иннокентий Филатович вопросительно уставился на доктора, И с робостью подметил в глазах врача неладное, будто он глядит и ничего не видит, будто прислушивается к чему-то далекому за тысячу верст. Эге, -э -э. и он с Максимцем. Не троньте меня, не прикасайтесь! Кричал безумный, с толстыми вытянутыми губами, весь в угрях, плешивый. Он шел вдвое перегнувшись и раскорячив ноги.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 Кто-то дико хохотал, кто-то с великим рыданием пел псалмы, кто-то выл, как зяблый волк. Иннокентию Филаточу сначала было любопытно, потом он испугался, вытянулось лицо, задрыгали поджилки. «Пойдемте», — сказал он доктору, — «мне худо». Белая маленькая палата, белая койка, белый стол, два стула —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 Грузди с тобой собирали в лесу. Садись, а то схвачу за бороду, сам посажу. Я буйный. Старик безмолвно сел, мысленно творя молитву. Доктор пощупал у больного пульс, сказал, — Совсем вы не буйный, вы тихий, прекрасный человек. — Врешь! — выдернул больной свою руку из руки доктора. — А врешь от того! — что тебе Прошка платит большие деньги. Ну и не ври! Я не люблю, когда врут! Коли был бы я человек прекрасный, не сидел бы в желтом доме у тебя!» Он повернулся к Груздеву и строго спросил. «Кто подослал тебя? Рцы!» «Нина Яковлевна меня просила, супруга Прохора Петровича», с душевной робостью сказал старик. «Не поминай прошку! Не поминай! Убью! Я буйный!» Вдруг брови Петра Данилыча задвигались, как у Филина на огонь. сморщенные щеки одрябли, он припал бритым черепом к столу, уткнулся лицом в пригоршни и заперхал сухим, лающим плачем. Острые плечи его тряслись, голова моталась —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 Он вынул апельсин, торопливо стал скусывать с него кожу и сплевывать на пол. — Позвольте, я очищу. — Очисти, брат Кеша, очисти. Он подсел к Груздеву и с загудел, как шмель. — Я не сумасшедший, я здоровый. Я только дурака валяю, чтобы не выгнали, да дурацкие прошения пишу для отвода глаз. Я бы написал, я бы сумел написать. Да боюсь, и впрямь освободят. Куда я тогда? В петлю? Петлю, петлю? Алик Прошки?» «Он не примет. Опять куда не то засадит, а нет, убьет. А ты пожалей меня, друг Кешка, пожалей. Упроси, уклани Нину, она добрая. Пусть возьмет. А то спячу и впрямь. Пусть возьмет. В каморке буду жить, внуков пестовать. Ведь у меня деньги и много денег. Где они? У Прошки, у грабителя. А что ж, а что ж?» Мне еще шестьдесят два года, мне еще жить хочется, здесь уж который год живу. Пожалей, брат, пожалей меня, Кешка, зато Бог тебя пожалеет. Слезно прошу, слезно прошу, Кешка, родной мой, милый мой, возьми меня сейчас, я как-нибудь с краешку. Якова Назарыча попроси, всех попроси. Слушай, слушай, поезжай в Медведева, по Анфисе Панихиду, по, по жене моей Панихиду, а когда вернусь, всех ублаготворю и слушай. Тебе, как другу, приеду, притаюсь, ласковым прикинусь, а потом, когда час придет, выпущу когти и сожру прошку, как мыша с костями проглочу. Без этого не умру, без этого меня земля не примет. Ярость гложет меня денно-ночно, видишь, какой я! Чем был, чем стал! Злодей он, злодей, как не стыдно его Харри! Отца родного, отца! Тут у него полились слезы.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 — Пётр Данилович, батюшка, оздоравливайте. — Здравствуй, Кешка Груздев, здравствуй! Твёрдо помни всё. Не сделаешь, сдохну, а и мёртвый ходить к тебе буду. Замучаю. Я буйный. Сморкаясь в красный платочек, старик возвращался со свидания, как с погоста, где только что зарыли в могилу друга. Он мрачно думал о далеких и близких, о тягостной людской судьбе, о собственной, склонившейся к закату жизни, о любимой дочери своей. Его телеграмму Анны Иннокентина получила ночью, с трепетом прочла, ударилась в радостные слезы. «Папенька жив-здоров! Папеньку не засудили!» Утром пошла к Нине Яклине поделиться своей новостью, еще раз погрустить с хозяйкой о ее беде. Но дом Громовых в это утро не был опечален. Вчерашние четыре телеграммы поставили в его жизни все на свои места. Нина Яклина внешне выражала большую радость, но что у нее в душе никто, никто не знал, даже Протасов.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 «Нет, довольно быть тряпкой, сейчас же пойдет к своей Мадонне и... Либо буду паном, либо отчен пропаду!» — попробовал думать он по-русски. Иван, усерднейший подавая барину халат, сказал, «Прохор Петрович, живы-здоровы, скоро изволят прибыть». Изо рта столбеневшего мистера Кука упала трубка и раскололась надвое. Пятилетняя Верочка втолковывала волку. — Волченька серенький, папочка скоро приедет. Ей-богу, вот увидишь. Телеграмм пришел. Волк крутил хвостом, лизал ей лицо и руки. Он внимательно прислушивался к человеческим речам.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 Ел толченый лук, запивал водой. «Ах, беда, беда! Влетит мне!» Напротив, дьякон Ферапон с утра ушел к шинкарке, сказав жене, что идет в кузню на работу. Весь день в радости пил, и, чтоб не услыхала Манечка, в четверть голоса словословил Бога, спасшего Прохора Петровича от смерти.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 в люстриновом разлетайчике, в длинном цветомаринованной куропатке-галстуке написал за десятку опровержения, смысл которого был подсказан пострадавшим. «Сибирский коммерсант П.П. П. Громов невредим». Во вчерашней заметке о смерти Г. Г. Громова вкралась досадная неточность.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 Ежели заметка будет напечатана целиком, получишь еще двадцать пять рублей. И следи за газетами. За каждую перепечатку тоже по четвертной. Счастливый репортер, возможный, изогнувшись, три раза поклонился Прохору, три раза с пафосом ударил шелковой кепочкой в ладонь, оттопырил свой ледащий зад и в знак...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 птичьего глаза и красного дерева с бронзой. Иннокентий же Филатыч приобрел в дар Анне Иннокентьевне небольшое колечко с бирюзой и для украшения зальца оригинальную никчомушку. На каменном пьедестале бронзовая собачонка. В ее бок вделаны часы вместо маятника виляющий хвост, а в такт хвосту собачонка выбрасывает из пасти красный язычок.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 и когда оптические стекла поднесли Мишу почти вплотную, старик заулыбался и тихо поприветствовал. — Здравствуй, Миша, а я наверху, но тот как истукан. Тогда Инакентий Филатыч достал из кармана надкушенное крымское яблоко и пустил Мише в спину. Но рука пронесла, яблоко ударилось в шиньон рядом сидевшей с Мишей дамы,